И еще. Собрание уже подходило к концу, когда слово попросил Парамошин. Сытым колобком выкатился он из зала на сцену, разместил за неказистой клубной трибуной свое объемистое тело, внушительно откашлялся и, ловко округляя фразы, заговорил. Международное положение чревато, товарищи. Мировой империализм точит клыки. Классовый враг не дремлет. Энтузиазм кипит на стройках пятилеток. Наша задача — обеспечить на транспорте железную дисциплину и бесперебойное движение Успехи в этом деле по нашей дистанции налицо, но имеются, товарищи, тревожные факты. Не на высоте у нас борьба с пережитками. Есть такие, что детей крестят, а также иконы у некоторых, и даже из партийных рядов. Вот здесь присутствует главный кондуктор товарищ Ложков. На дистанции его хорошо знают. Старый партиец в гражданскую комиссарствовал на дороге. А в доме у него и по сейчас цельный иконостас, хоть выставку устраивай. Так товарищи не пойдет. Враг на чеку, его хлебом не корми, дай только наше послабление. Зал восторженно загудел. Позор! Пусть отвечает перед собранием. Да хватит вам тень на плетень наводить, что мы не знаем, что ли. Факт упрямая вещь. Демагогия. Выйди скажи. И скажу. Взывая к тишине, оратор привычно помахал пухлой ладошкой и бодренько продолжил. — Враг на чеку, товарищи! Капитал старается бить нас параллельно нашей перпендикулярности. Мы должны пресечь в наших железнодорожных рядах правый заскок и левый уклон. Проговорив в таком духе еще полчаса, довольный собой, он уверенно скатился в зал, сел на место, Ибритая и наголо голова его с вызовом повернулась в сторону президиума. Ну что вы, мол, теперь скажете? Единоборство Петра Васильевича с Парамошиным не прекращалось с того самого дня, когда тот узнал о его докладной в УЧК. За это время бывший конвоир раздобрел, обзавелся френчем и должностью, но давние обиды не забывал и при всяком удобном случае старался вернуть должок старице. Связываться сейчас с ним у Петра Васильевича не было никакой охоты. Слишком хорошо усвоил он на прошлой своей работе, что всякие объяснения при народе лишь затемняют суть дела, порождают новые пересуды и кривотолки. Но десятки глаз в эту минуту были вопросительно обращены к нему и не ответить им он не мог, не имел права. В то же время отвечать на обвинение означало окончательно оказаться во власти Парамошина и его компании. Поэтому единственным средством спасения для него было теперь перевести все в шутку. — Скажу бабе, — насмешливо косясь в сторону торжествующего противника, хмыкнул он, — пускай сымит. Только так, думаю, попов бояться, в лес не ходить. Садился Петр Васильевич под одобрительный смешок большей половины зала. Эх, промошен, промошен! Снисходительно посочувствовал он обескураженному врагу. Не по зубам орешек берешь. Я таких, как ты, с пуговицами глотаю. После собрания секретарь партьячейки скрипится, угрюмый, от рождения хромой парень, известный в округе больше поделками и сбросовых корешков, чем партийным своим чином. Догнал его у входа, спросил, как бы мимоходом. Домой? Вроде. Что собираешься делать? Поспать надо, завтра в поездку. Я не об этом. Пускай у промоушена голова болит. Шутишь? Ну, на всякий чих не на здравствуешься, смотри, пуганный. Некоторое время они шли молча. Осень шелестела в палисадниках, осыпая из кустов и деревьев хрусткую жилистую листву. Станция оглашала окрестность перекличкой маневровых паровозов. В слинявшем небе клубились редкие тучки. У городского пруда бабы, как и много лет назад, полоскали белье, На городском базаре мужики торговали живностью и сеном. Над крышами слободских сараев кружились турманы, погоняемые пронзительным свистом голубятников. Город, выдержав долгий натиск смутных перемен, подспудно жил своей неистребимо устойчивой жизнью, так ничем внутренне не изменившись. Парамошин, конечно, демагог, крикун, — снова заговорил Скрипицын, — но и ты тоже хорош. В тебе всякий народ ходит, а у тебя в красном углу церковный парад, так ведь и билет положить недолго. Он ведь не отступится, за здорово живешь, просигналит куда следует. По твоей милости мне не поздоровится, намылит шею, соображаешь? И здесь Петра Васильевича прорвало всю горечь и злость, что исподволь накапливались в нем в течение дня он излил на собеседника как же так выходит секретарь живу я на виду всех чем дышу всякий в городе знает с чем в революцию пришел тоже известно первым начинал и не последний кончил только получается что все это можно псу под хвост кинуть любому брехуну вера мне нет Это по справедливости рази. Или ты парамошина не знаешь? Рвач, доносчик, подхалим. Нахватался слов разных и несет, так колесит, су, на всяком собрании авторитет зарабатывает. Если все ради таких, то и начинать не стоило. — Ты эти слова брось, — сразу посмурнел тот. — За такие разговоры нынче по головке не погладят. «Дрожишь, скрипит сын!» Тот остановился, пошарил в карманах, достал смятую папироску, прикурил, но не затянулся. Отвернувшись, заговорил шепотной скороговоркой. «Боюсь я, Петя на этого. Смерть как боюсь. Нет у меня силы против его речей. Как заговорит, чую, тону я. ты да ему работать надо, а он тебе мировой имперализм. Вот поговори с ним» что не по его делу шьет, на оппортунизме ловит, в попустительстве обвиняет, и благ бы один. С него другие пример брать начинают, и все из тех, кто дурочку на работе привык валять, но попробуй, заткни им глотку, быстро под статью подведут. Эх, бросить бы все это к чертовой бабушке, да теперь уж не дадут по-добру уйти, поздно. Ладно, пока, мне еще в горком нужно. Скрипицын свернул в переулок, но даже и в том, с какой тяжелой поспешностью он сворачивал, чувствовались его смятение и растерянности. И когда через несколько лет тот разделил скорбную участь многих, Петру Васильевичу не раз вспоминался этот долгий осенний день это расставание на перепрестке двух городских слободок. Подходя к дому, Петр Васильевич заранее переживал тягостную сцену предстоящего ему объяснения с женой. С самого начала их совместной жизни Мария, с присущей ей тихой твердостью, сумела отгородить маленький мирок своих внесемейных интересов от его власти. Ему же было недосуг заниматься ее делами. Так они и жили, не мешая друг другу верить в то, во что каждый из них верил. И вот теперь он должен был нарушить эту их с женой молчаливую договоренность. а сердце у него скребли кошки, и все вокруг было ему не мило Дома Мария бесшумно и быстро обставила мужа тарелками, вынула из печки чугун, оставленным специально для него гуляшом, и, сунув руки под фартук, замерла по привычке у двери, готовая в любой момент кинуться к нему по первому его знаку. В соседней комнате младший сын Петра Васильевича Женька монотонно зубрил заданный в школе урок. Кислород — важнейшая составная часть воздуха. Кислород — важнейшая составная часть воздуха. В воздухе находятся два газа — кислород и азот. Это определил французский ученый Лу Ла-Вуазье, ла За безмолвной трапезы. Петр Васильевич мучительно подбирал слова для предстоящего разговора. Ему хотелось найти доводы в своем роде единственные, против которых ей невозможно было бы возразить. Но в голову лезло все самое пустое и неподходящее. Чего тянуть, — в сердцах досадовал он на себя, — выложить сразу из плеч долой. Мария одну за другой меняла тарелки перед ним, Он машинально, не замечая ни вкуса, ни вида, ел и, наконец, не выдержав тишины вокруг, и там, внутри себя, спросил. — Антонина где? — Спит. — Постели мне. С утра в поездку. Деев заболел. Поднимаясь из-за стола, он неожиданно для самого себя решился. — Слушай, мать, надо бы убрать с глаз, — он кивнул в угол конетель лету Неудобно, ко мне люди ходят, партийный. Нынче вот парамошен на весь город ославила а завтра... Петр Васильевич поднял глаза, на жену поперхнулся и умолк. Такой он еще ее не видел. Бледная, трясущаяся. Она рассматривала мужа в упор, упрямо откинув голову назад словно заново узнавала его. Полотенце в гневных руках Марии медленно скручивалось в тугой беспокойный жгут. — Воля ваша, Петр Васильевич, вы в этом дому хозяин. Только вы меня в таком разе отпустите с миром. Мы о том с вами не уговаривались, чтобы я свою веру теряла. Мне ваши дела совсем не по душе, да не мое это дело других судить. «Себя бы соблюсти в Господе! А коль вам моя вера не по душе, не обессудьте, уйду я и складень этот с собой унесу!» Такого отпора Петра Васильевич не ожидал. Ее с подобной силой проявленная самостоятельность вызвала в нем вместе с чувством досады невольное к ней уважение. «А ты, оказывается, непроста, матушка!» Ох, как непроста! И он не из желания настоять на своем, а больше из порядка, чтобы только оставить последнее слово, за собой смущенно буркнул. Говори, говори, таиться не приучено. Ишь, волю взяли. Я из-под вашей воли не выхожу, Петр Васильевич. Чувствуя, что настояла на своем, она смягчилась. Только вы мою темноту мне оставьте. Убедившись окончательно, что жена не уступит, Петр Васильевич смирился и мысленно махнул напоследствии рукой. Собака лает, ветер носит, побрешут, побрешут и отвяжутся. Но с той поры Петра Васильевича в трудных случаях не покидало ощущение присутствия в его жизни, чего-то прочного и устойчивого рядом с чем он мог считать себя в безопасности. И за это он был благодарен Марии. Весна вошла в город неожиданно, и застала Петра Васильевича врасплох. Заснув однажды вечером под вкрадчивый свист поземки за окном, он, разбуженный утром пронзительной трелью будильника, глазам своим не поверил. Комнату заливало ровным слепящим светом. В солнечной тишине звон копели проникавший сюда с улицы, казался Петру Васильевичу оглушительным. — Еще одна весна подарена тебе, Ложков! — весело подразнил он себя. — Радуйся, старый хрыч! Доживешь ли до следующей? То, что природа привыкла делать из подволь, не спеша, в течение недель, она совершила за последние несколько дней. Стаял снег, набухли и взорвались зеленым пламенем почки, окрестные пруды очистились от льда. Небо над городом стояло высокое, без единого облачка, настоянное густой, почти осязаемой синевой. В один из таких погожих, словно на заказ дней, в дом к Ложкову постучался гупак. После отъезда Вадима, тот, заглянув однажды, стал частенько навещать Петра Васильевича, объясняя свои визиты самыми разными предлогами, то узнавал, нет ли вести от внука, то являлся поздравить с очередным престольным праздником, то нес неотложную городскую новость. Вначале Петр Васильевич тяготился непрошенным гостем. Слишком мало было у них общего. Но незаметно для себя привык к гупаковским посещениям, а вскоре не мог без них обойтись. Споры с гупаком скрашивали его одиночество, помогая ему уяснить самого себя, свое теперешнее отношение к окружающему. И поэтому сейчас появление гостя после небольшого перерыва Откровенно обрадовала Петра Васильевича, впуская гупака, он не сдержал радушного возбуждения. — Завы ли совсем, Лев Львович, старика? Вторую неделю, глаз не кажете? Я уж был, подумал, обиделись. Тот, прежде чем поздороваться, перекрестился, поклонившись в пустой угол, и лишь после этого протянул хозяину прохладную ладошку. — Что вы, что вы! — прибаливал немного. «Чуть встал сразу к вам. Как вы тут? Весна-то, как в сказке!» Удовлетворенно потирая руки, он расхаживал по комнате. «Сплошное благорастворение! Рамы-то, Петр Васильевич, вынуть бы не мешало. Может, вместе, а? Чего откладывать? Сразу всю сырость выдует. Успеется. Я ведь и не бываю дома последнее время. Хлопоты всякие заели. Ночую только». Все равно воздух нужен. Гупак одним ловким движением содрал полоску бумажной наклейки с оконного паза. Сны чище будут. Помогайте, Петр Васильевич. Вдвоем они в какие-нибудь полчаса привели окна дома в соответствующий времени года вид, вынесли мусор, и оба, довольные делом своих рук, расположились отдохнуть на лавочке в полисаднике. Мимо них проходили люди и погромыхивали машины. В опутанном проводами электропередачи, телеантенн, небе реактивный истребитель выписывал дымные восьмерки. По соседству в строительном дворе надрывно повизгивала пилорама. На всем вокруг ощущалась печать умиротворенности. Наверное, поэтому и разговор их складывался поначалу мирно, неторопливо. — Что нового у Вадима Викторовича? — словно невзначай обронил гупак. — Пишет. — Объездчиком устроился. С дедом Андреем вместе работает. У него и живет. — Где семеры едят, там восьмой даром прокормится. Лишь бы ужился. — Дед его не Господь Бог, чтобы одним хлебом всех насытить. — Опять упрощаете, Петр Васильевич? Нельзя же сводить Евангелие к простому собранию чудесных мифов наподобие греческих. Святые отцы изложили события первого пришествия на доступном для масс языке, отсюда и кажущие с его примитивность Но житейскими доводами никогда не опровергнуть веры. Спаситель не хлебом в прямом смысле, а хлебом, Истины со всеми поделился, ее ты и хватило на всех, и на тех пять тысяч, и на многие-многие миллионы потом. Да вроде на убыль идет пища его, чувство противоречия брало в нем верх, трезвеет народ, в пьянство ударился, все в ухе истины ищет. Вера нашего народа, по сути, только начинается, Петр Васильевич. Для большей веры через великое сомнение надо пройти, может быть, даже через кровавую прелесть. То, что раньше было у многих от страха, от скуки, теперь от смирения начинается, с мукой, с беззаветностью к вере идут. Вы присмотритесь. Петр Васильевич, кругом тому свидетельство. Коротко помолчав, он опустил тяжелые веки и перешел на полушепот. — Дочь ваша, Антонина Петровна, прислала. Просит меня поговорить с вами. Ревнивая обида взяла Петра Васильевича. Он раньше догадывался, что дочь его продолжает поддерживать переписку за купаком. Слишком уж явно и становилась с каждым днем осведомленность Льва Львовича о ее жизни в Средней Азии, которой тот почти не скрывал в разговорах с ним. Но ему и в голову не приходило, что она могла скрыть от него что-то такое, о чем без стеснения писала чужому человеку. Это было выше его понимания, и он, не скрывая досады, отвернулся. Чего там еще у нее? Зря вы, Петр Васильевич, дорогой, принимаете это так близко к сердцу. Вы, наверное, и сами не раз открывались с незнакомым людям, врачу, например. Постороннему открыться легче, потому что от постороннего можно всегда уйти и забыть его. К тому же мы, ваши дочери, не совсем чужие, мы единоверцы это знаете ли немаловажная деталь к нашему разговору антонина петр васильевич обратилась ко мне неспроста она любит вас и боится огорчить а потому и спрашивает у меня совета дожил весь еще во власти раздражения он мало помалу приходил в себя валяете чего уж там обстоятельная и толково Гупак поведал ему обо всем, что случилось с Николаем. И странное дело, чем безотраднее рисовалось Петру Васильевичу нынешнее положение дочери, тем полнее становилось его сочувствие к ней. Эх, Антонина, Антонина, отцу родному не доверилась, что я, зверь, что ли? К концу... Гупаковского рассказа ему уж не сиделось на месте, стоило тому умолкнуть, как он сразу же нетерпеливо заторопился. Телеграмму надо дать. Жизнь снова обрела для него реальную цель. Что ж она там сидит одна с ребенком? Лев Львович, явно не ожидавший с его стороны такого скорого и определенного отношения, к своему сообщению смешался. Подготовиться бы надо. «А чего нужно? Все есть. Чего не достанет, купим. В порядок квартиру бы привезти, Петр Васильевич. Ребенок ведь там жить будет. Когда ж теперь? Наймись, неделю провозится, то и больше. Сам рад не будешь. Чего уж там? Зачем же неделю?» Осторожно вздохнул тот. «Гусевых позвать, в два дня управиться. Гусевых!» Упоминание о старом соседе несколько покоробило его, но отступать было поздно, и он сдался. Гусевых-то гусевых! Только возьмется ли ему другой заказчик по нраву? Какой там? Гупак воодушевленно вскочил. За особую честь почтет. Его прямтки... Распирала жажда немедленной деятельности. Нечего и откладывать сейчас пойдем. Удобно ли вот так сразу, как снег на голову? Уж чего удобнее, только рад будет. Ну, коль так, будьте покойны редкие в эту пору дня прохожие с удивлением оборачивались вслед двум старикам которых едва ли кто в городе ожидал когда нибудь увидеть мирно идущими бок о бок по улице но им было теперь ни до кого оживленно обсуждая предстоящие хлопоты они незаметно для себя пересекли город из одного конца в другой направляясь туда где царственно маячил над окраенной слободой резной конек Гусевского дома. Самого хозяина они застали за углублением сточной канавы вдоль внешней стороны изгороди. Жилистый, ширококосный, он орудовал штыковой лопатой с размеренной сноровкой человека, привыкшего делать любую работу без огрехов и на совесть. Заприметив гостей, Гусев силой воткнул лопату в грунт вытер пот со лба и радушно, но без всякой, впрочем, искательности заулыбался им навстречу полнозубым волевым ртом. — Кого я вижу? Привет, привет, гостюшки! — он обратился в сторону дома. — Мать! — за изгородью. На высоком крыльце мгновенно, будто только и ожидала мужниного зова, появилась не старая еще совсем женщина, В клеенчатом переднике и, вытирая руки кухонным полотенцем, в свою очередь гостеприимно засияла оттуда. — Милости просим! Чего ж у двора стоять? Проходите в дом, гости дорогие! Нет, она почти не изменилась. Бывшая соседка его, Ксения Федоровна. Время лишь чуть заметно стянуло ее моложавое лицо тоненькой паутинкой, едва уловимых морщин. Сидя за столом на открытой веранде, Петр Васильевич искоса следил, как спора и несуетливо хлопотала она вокруг них, стараясь придвинуть ему кусок получше и рюмку пополней, и в душе завидовал хозяину и, дарованно ему жизненной удачливостью, в рубашке родился чертов сын. — О чем разговор? — Легкий хмель только подчеркивал щедрую вальяжность Гордея. «Сделаем, в обиде не останешься, Васильич. Я не коммунхоз, на авось не работаю, и цена по совести, а тебе, как бывшему соседу, так вовсе скидка. Завтра с утра к тебе своего парня пришлю, а к вечеру сам приду, помогу. Договорились, в общем. здоровчик как, Васильич? Скреплю». Кость в тебе крепкая. Вы, Ложковый, все почти до ста набирали. Ты в ней них заряжен. Тебя еще надолго хватит. Где-то этот десяток доскрепить бы и то дело. Бывает, шнурок завяжу, а разогнуться уж мочи нет. Земля к себе тянет. Неожиданно он перехватил взгляд Гордея со значением, устремленный на гупака. Скоро. — Рассчитаюсь. — Пойду, пожалуй. Взглянув на часы, суетливо заторопился Гупак. — Ждут меня. — Сиди, Львович, — сказал Гусев, но сам встал чтобы проводить гостя. — Подождут. — Нет, нет, нельзя мне дурные примеры пастве своей подавать. Спасибо за угощение. От внимания Петра Васильевича не ускользнули ни взгляд, которым они при этом обменялись, непоспешность с какой гупак откланивался, не облегчение хозяина после того, как он вышел. Неясное подозрение, возникшее у него в самом начале встречи, окончательно укрепилось в нем. Договорились, заранее договорились обо всем старые хрычи. Он не только не оскорбился их сговором, но даже в известной мере был рад это